Глава седьмая. Несправедливость и ее фасетки. Много лет назад в московской больнице лежал отчим моей подруги. Математик, фронтовик. Человек в разных отношениях замечательный. Было ясно, что жить ему остается уже всего ничего, неделю или меньше. И вот однажды утром он попросил ее непременно прийти сегодня еще раз, вечером, вместе с мамой. Когда-то давным-давно с ним произошла вещь, о которой он думал с тех пор всю жизнь никогда никому не говорил. Каким-то образом, без всяких его слов, стало понятно, что с ним стряслось чудо, нечто удивительное и не влезающее в рамки обычного разговора. И вот теперь он боялся не успеть рассказать и просил близких собраться и послушать. Вечером, когда они пришли, у него уже не было сил, наутро он впал в забытье и умер через несколько дней, так и не сказав, что хотел». Эта история, как и сама возможность, невозможность узнать наконец что-то необходимое и спасительное, висела надо мной как облако много лет и всё время значила разное. Обычно я выводила из неё простенькую мораль, что-то вроде призыва к спешному выговариванию всего, что можно. Иногда мне казалось, что в особых случаях сама жизнь входит и выключает свет, чтобы не смущать остающихся. «Удивительно», — сказала я подруге недавно, «Вы так и не узнали, что именно он хотел сказать. Я так часто думаю о том, что с ним случилось, и когда... В войну, наверное, да?» Она вежливо переспросила, словно не веря тому, что слышит, но не желая сомневаться в моей искренности и серьезности. Потом мягко сказала, что такого никогда не было. Уверена ли я, что речь идет именно об их семье? Возможно, я что-то не так запомнила. И больше мы об этом не заговаривали. Когда память сводит прошлое и настоящее на очную ставку, это делается в поисках справедливости. Страсть справедливости, как кожный зуд, раздирает изнутри любую устоявшуюся систему, заставляя искать и требовать воздаяния, особенно когда дело касается мёртвых, за которых некому постоять, кроме нас самих. Требование справедливости обычно не распространяется на одну из форм неравенства, базовую несправедливость, предельную степень неуважения системы, если мы понимаем под ней мироустройство, к человеку. Смерть убирает границы между мною и небытием, перераспределяет ценности и оценки, не спрашивая моего разрешения, лишает меня права участвовать в любой человеческой общности, кроме той повальной, что объединяет всё исчезающее делает моё существование ничим То, чего ищет наше несклонное мириться с несправедливостью сердца — победа над смертью, устранение этого базового недостатка. Веками это было обещание спасения, причём одновременно неизбирательного и индивидуального, общего воскресения, о котором говорит христианская доктрина. Продолжая внешними, Чужими словами, спасение надёжно при одном условии, что где-то рядом с нами и помимо нас должна существовать другая, мудрая память, способная удерживать в горсти всё и всех, бывших и ещё не бывших. Смысл заупокойной службы и надежда тех, кто её слушал, сводились к «И сотвори ему вечную память», в которой «Спаси и сохрани» значит одно и то же. Секулярное общество убирает из уравнения идею спасения, и конструкция махом теряет равновесие. Без спасающей инстанции соохранение теряет приставку и оказывается чем-то вроде очень респектабельного склада — музеем, библиотекой, тем самым накопителем, что обеспечивает форму условного ограниченного бессмертия. надолго долго продлённого дня единственной версией жизни — вечной, доступной в режиме эмансипации. Технические революции одна за другой делали возможным появление таких гипернакопителей, а возможным на языке человечества уже значит нужным. В старые времена память о человеке передавалась в руки Господни, и дополнительные усилия по ее сохранению были в каком-то смысле избыточными, если не лишними. Долгая память оставалась привилегией немногих, тех, кто умел или очень хотел себе это позволить. Умереть и воскреснуть можно и без этого. Задача «припомнить всех» делегировалась высшей инстанции. Попытки овеществить память, зафиксировать ее, обычно сводились к перечню «замечательного» или «примечательного». В платоновском федре о письменной памяти говорится с пренебрежением. «Припоминать станут извне, доверяясь письму по посторонним знакам», а не изнутри, само собою Стало быть, ты нашёл средства не для памяти, а для припоминания. Ты даёшь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут многое знать понаслышке, без обучения, и будут казаться многознающими, оставаясь в большинстве невеждами, людьми трудными для общения. Они станут мнимо-мудрыми вместо мудрых». К XIX веку с его техническими революциями память вдруг становится демократической практикой, а архивация — общим и важным делом. Это называется и осознаётся по-другому, но внезапная необходимость обзавестись фотографиями родни становится всё острей. Голос, отчуждённый от тела, звучащий по чьей-то воле, поначалу вызывает ужас и оторопь, но понемногу Раструк граммофона одомашнивается, и на подмосковных дачах слушают Вяльцеву. Все это происходит медленно, и поначалу кажется, что смысл происходящего ясен и сводится к старинной системе собирания образцов. Мы записываем только важные вещи. Голос Каруза, речь Кайзера. Появляется кино, но и у него есть простой функциональный смысл. Это еще один способ рассказать историю. Теперь из ретроспективной будки позднего опыта понимаешь, что имелось в виду, кем? Что-то совершенно другое, ведущее к высшей точке этого всего прогресса, к созданию домашнего видео и палки для селфи, дающих каждому возможность сохранить всё. Бессмертие, каким мы его знаем, понимается как трюк. Полное и окончательное исчезновение каждого из нас можно, как могильный камень, припорошить обманками, дающими ощущение присутствия. И чем больше обманок, сохранённых мгновений, реплик, фотографий, тем выносимее кажется своё и чужое небытие. Визуальный и словесный мусор повседневности внезапно вышел в люди. Его больше не выметают, берегут на чёрный день. Казалось бы, чтобы стать культурным слоем, и приподнять уровень общего Рима еще хоть на метр вверх, вещи и практики нашей жизни должны омертветь, расточиться, пережить распад, как все исходящее от человека. Странное дело, с появлением фотосъемки со звукозаписью, с ними стало то же, что произошло сегодня с самим мусором. Он больше не умеет разлагаться, и поэтому накапливается не желающий стать землей, напрочь бесполезной для будущего. То, что не умеет изменяться, бесплодно, то есть, кажется, обречено. В гостиных начала XX -го века все еще модным было держать разного рода и размера чучела, от оленей и голов по стенам до маленьких птичек со всей деликатностью набитых опилками, так что эти создания в своем пернатом оперении выглядели живыми и куда менее суетливыми, чем во времена порхания и щебета. Литература сохранила анекдоты о пожилых дамах, последовательно обращавших в чучело поколения умерших собак и кошек, пока дома с каминными экранами и тяжелыми портьерами не шли с молотка вместе с дюжиной пыльных терьеров. Были и другие, более радикальные способы консервации тех, кто тебе дорог. На вилле Габриэля Данунцио до сих пор показывают меморобилию, сделанную из панциря его любимой черепахи. Раскормленная до исполинских размеров, она, говорят, еле ползала по комнатам и дорожкам имения с победным названием «Виттериале делли Итальяне», пока не умерла от обжорства. И тогда, нажда, ее тело выскоблили из роговой оправы, и та стала блюдом, изящной черепаховой лоханью, украшавшей стол и напоминавшей гостям писателя о лучших днях. Зыбкий проблемный статус, какой приобрели мёртвые к эпохе технической воспроизводимости, делал их существование задачей. Если мы не ждём новой встречи и её радостного утра, то нужно задействовать все средства, чтобы употребить во благо то, что от них осталось». Это чувство вздымалось когда-то широкой волной похороненных сувениров, полосяных колец с инициалами, фотографий с мертвецами, где те выглядели куда бодрее живых. Бесконечная длина выдержки вынуждала позировавших к непоседливости с ее мелкими движениями, размывавшими черты до полного опустошения. Так что и не понять было, кто в нарядной группе дорогой покойник, а кто скорбящий остающийся в середине века дело довело себя до крайней точки, чтобы ей не считать. Нарумяниное тело политического лидера, выставленное в хрустальном гробу на большой городской площади, или миллионы чужих тел, увиденных современниками как склад сырья или запчастей. То, что начиналось с федоровским требованием оживить умерших, скорее извлечь их из дубовых гробов, чтобы они ходили и говорили, то, что было попытками воскресить старый мир силами слова — сделать так, чтобы липовый чай поработал живой водой, уперлась в живую стену канувших и неспасенных, простую невозможность вспомнить и назвать погибших по именам. Волна, катившаяся два века, догнала нас. Но вместо воскрешения прошлого дело кончилось мастерскими, что специализируется на набивке чучел и создании муляжей. Мертвые научились разговаривать с живыми, их письма — Их записи на автоответчики, реплики в чатах и соцсетях можно разбить на мелкие элементы и запустить в программу, которая будет отвечать на мои вопросы словами тех, кого я любила. Два года как такое приложение существует в Apple Store. Там уже можно поговорить с человеком, известным как Принц, а можно с 26-летним романом Мазуренко, нелепо погибшим, переходя через улицу. Спросишь его, где ты сейчас? И он ответит. «Люблю Нью-Йорк, и никакой неловкости не произойдет, швы сойдутся, форточка не распахнется, мороз не пройдет по коже». У разработчиков, сделавших в память о друге этот словесный призрак, было достаточно материала. «Цифровая эпоха позволяет ничего не стирать». Вместо одной, той самой фотографии, их сотни, Никто, включая тех, кто фотографирует, не успевает увидеть всё отснятое в полном объёме. На это ушли бы годы. Но это и не обязательно. Главное — держать все фасетки в сохранности в ожидании генерального просмотра того зрителя, у которого вдостырь и времени, и внимания хватило бы не на одну жизнь. Он-то и свяжет всё случившееся воедино, вытянет события в линию. Больше это сделать некому. Веер возможностей, которые предоставляют новые носители, меняет способы восприятия. Ни история, ни биография, ни свой текст, ни чужой больше не воспринимаются как цепочка, как события, разворачивающиеся во времени, скрепленные клеем причин и следствий. С одной стороны, этому можно только радоваться. В новом мире никто не уйдет обиженным. В безграничном пространстве накопителя всему находится место. С другой стороны, старый мир иерархий и рассказчиков — Держался на избирательности, на том, что говорится не всё и не всегда. В некотором смысле, вместе с необходимостью выбора между дурным и добрым, например, исчезает и само видение добра и зла. Остаётся мозаика фактов и точек зрения, принимаемых за факты. Прошлое превращается в прошлые, одновременно сосуществующие слои версии, часто имеющие всего одну или две точки пересечения. Твёрдое знание становится пластилиновым, из него можно лепить. Стремление вспомнить, восстановить, зафиксировать легко сочетается с неполным знанием и пониманием происходящего. Единицы информации, как в детской игре, могут быть связаны любым способом, в любом порядке, полностью меняя смысл в зависимости от того, куда их поведут. Друзья-филологи... Немецкие, американские, русские говорят, что их студенты прекрасно ловят подтексты, анализируют маленькие скрытые сюжеты, но не хотят или не могут говорить о тексте как целом. Предложите им пересказать какие-нибудь стихи, строчку за строчкой, о чем там речь сказала я. и мне объяснили, что это-то и невозможно, они этого не умеют. Банальная повинность изложения, так же, как и потребность рассказать историю, была списана в утиль, потонула в деталях на разбита на тысячи походных цитат. 30 мая 2015 года я навсегда уехала из квартиры на Банном переулке, где прожила библейские 40 лет и год, сама удивляясь длине этого срока. Все мои друзья переезжали с места на место, а то и из страны в страну, и только я чего-то ждала, как страдавние Шарлоты в своих усадьбах, в комнатах, где сидели и ходили бабушка и мама, с пустотой в том окне, где прежде стояли посажные дедом южные, как в Одессе, пирамидальные тополя. После ремонта, который и сам успел состариться, вещи вроде как привыкли жить не на своих местах. Но по ночам, когда закрываешь глаза и представляешь себе прозрачный объем пустой квартиры, они каким-то образом возвращались, смешиваясь во тьме. Так что кровать, где я лежала, совпадала с очертаниями когда-тошнего письменного стола, и его крышка укрывала мои голову и плечи. Высоко над нами держалась полка с тремя фарфоровыми обезьянками, отказавшимися видеть, слышать и говорить. А в соседней комнате возвращались на место толстые оранжевые занавески, торшер, накрытый шелковой шалью, и большие старые фотографии. Теперь ничего этого не осталось. Не на что было даже сесть. Квартира превратилась в ряд пустых коробочек, в каких держат пуговицы и матки ниток. Стулья и диваны разъехались по другим домам, а в дальней комнате неспокойно, как днем, горел свет, и даже двери уже были нараспашку в ожидании новых хозяев. После того, как были переданы из рук в руки ключи, и я посмотрела напоследок на бледное небо над балконом, жизнь покатилась гораздо быстрее, чем умела раньше. Книга о прошлом писала себя пока я переезжала с места на место, перебирая наличные воспоминания, как считала багаж дамы из детского стишка, картину, корзинку, картонку и маленькую собачонку. Так на перекладных я доехала до Берлина, где книжка замерла, и я вместе с ней. Красивый и старорежимный район, где я поселилась, когда-то считался русским и всегда был литературным. Имена улиц были знакомые. В доме напротив жил Набоков, Еще через два человек по обоюдному согласию заживо съевший товарища и в квадратном дворике стояла у коновизи дюжина соседских велосипедов. Все здесь подразумевало некоторую прочность. Очень условную, как подумаешь, что сам город уже много лет был важен человечеству скорее пустотами и зияниями, чем зданиями, вставшими на месте каких-то из этих пустот. Мне нравилось думать, что мои записки о невозможности памяти могут писаться внутри чужой невозможности. В городе для которого собственная история стала раной и отказывалась зарастать розовой кожице забвения. Он как бы разучился наводить на себя уют, и жители уважали такое его свойство. Там и сям шла незаживающая стройка, улицы перегораживали белокрасными щитами, врезали асфальт, открывая зернистое земляное нутро, и повсюду гулял ветер, расчищая место для новых пустошей. Перед подъездами, вживленные в тротуар медные квадратики, означали понятно что. Даже если не останавливаться, чтобы прочитать имена и высчитать, сколько было лет тем, кого увезли из светлых домов с высокими потолками в Терриизенштадт или Аушвиц. В веселой квартире с метлахскими кафельными плиточками мне никак не удавалось сделать ничего из того, зачем я здесь очутилась. Устроив какую-то... Здешнюю жизнь, разложив бумаги, записавшись в библиотеку и получив на руки читательский билет с чужеватой оскаленной фотографией, я быстро свела все занятия к ровному и неустающему беспокойству, что крутило зубчатые колесики у меня в животе. Не очень помню, что именно я делала каждый день. Кажется, все больше переходила из комнаты в комнату, пока не поняла, что единственное, что получается у меня сейчас хорошо — перемещаться. Движение меня как бы извиняло, неисполненные планы вытеснялись количеством шагов, физическим объемом пройденного. Был у меня велосипед, старый голландский зверь гнутой рамой и желтым фонариком во лбу. Белый когда-то. На бегу он издавал жестяной сопящий звук, словно соприкосновение с воздухом выжимало из него последние силы и отчетливо тикал при торможении. В давнем немецком романе, который любила моя мама, Действовал автомобиль «Карл», «Призрак шоссе». И что-то близкое, призрачное было в том, как лихо мы вписывались в невидимые туннели, позволявшие скользить между людей и машин, не оставляя следов ни в их памяти, ни в моей. Велосипедная езда здесь имела новый, незнакомый характер. Весь город жил на колесах, крутил педали с тщанием, но есть с некоторой даже непринужденностью, словно так полагается, и ничего странного для взрослого человека в таком поведении нет. Вечерами, когда от нас оставалось всего ничего, тихий стрекот и быстро перемещающийся свет становилось еще прозрачнее удобное устройство города, словно предназначенного для того, чтобы оказываться в следующем не здесь, вовсе того не замечая, как в том Кавкином тексте, где всадник скачет по степи уже без стремян, Без узды, без лошади, без себя самого. Казалось даже, что улица услужливо проминается при появлении очередного ездока, подставляя ему покатую плоскость, чтобы перемещение не стоило совсем уж никаких усилий, чтобы он и вовсе не замечал, что мчит куда-то. В такой легкости был свой гигиенический смысл. Витрины прохожие и маленькие собачонки не были отделены от меня даже слоем автомобильного стекла, но скорость и насекомой шелест, исходившие от моего транспортного средства, делали все вокруг непроницаемым и слегка размытым, словно я уже была неуязвимым воздухом, проходящим сквозь пальцы. Как думала, я должны были тосковать об этом чувстве невидимости и неуязвимости те, кто скоро так или иначе стал воздухом и дымом, а пока просто был приговорен к хождению по земле распоряжением от 5 мая 1936 года, лишавшим некоторое количество горожан права на влаждение и пользование велосипедом. Причем, как стало ясно позже, из дополнительного распоряжения теперь им следовало всегда оставаться на солнечной стороне улицы, без всяких шансов слиться с тенями или того пуще позволить себе роскошь беспрепятственного скольжения». К тому же и общественным транспортом этим лицам пользоваться было нельзя, словно кто-то поставил себе задачей напомнить им, что телесная плотиная машина — единственное достояние, что у них теперь есть, и только на неё им следует полагаться. Дождливым октябрьским вечером, когда все встречные имели какой-то неестественный угол наклона, более уместный для деревьев под ветром, я свернула, Кнезебегстрассе, на Момзенстрассе и от, только оттуда на Виланстрассе, написал бы Зебальд, на улицу, где жила когда-то шарлота Саломон, в силу некоторых обстоятельств, казавшейся мне почти что родственницей, к дому, где она жила с самого рождения и до 1939 года, когда ее наскоро собрали и отправили во Францию спасать от общей судьбы. Худшая история побега и спасения — те, Что с обманной концовкой? Те, когда вслед за чудом приходит все та же, заросшая в ожидании гнусной шерстью, гибель. Так оно и вышло с шарлотой. Но этот берлинский дом расстался со своей девочкой бережно. Разве что из окна ей пришлось посмотреть на митингующие толпы с косыми полотнищами плакатов. Но ведь такое тогда показывали в любом окошке. И эти прекрасные, с разумными квадратиками арнувошный храм просто делали свою работу. Сейчас за усиливающимся дождем там горел слабый свет, причем не во всей огромной квартире, но лишь в одной из комнат, а другие он оставлял сумрачными, так что о высоте потолков или пнине там, вверху, можно было скорее гадать, чем судить. В книге, которую я с детства не перечитывала, на выставке показывали популярную картину «В золоченой раме». Там был Снежный город, знакомый угол улицы, окна, подсвеченные теплом. Сходство захватывало дух. Пока с края на край изображения, смещая объемы, отбрасывая тени, не поехал нежданный извозчик. Так, непонятно почему, испугалась я, когда на темном балконе вдруг произошло движение, обозначился кончик сигареты и сильно потянуло дымком. Понемногу я полюбила и метро обе его разновидности, надземную и подземную, сиротский запах сладкой стобы и резины, монструозную схему линий и направлений. Стеклянные голубятни станции с арочными сводами, которые намекали на то, чтобы от ними можно укрыться, казались мне времянками, незаслуживающими доверия. Но при этом я почему-то сразу успокаивалась, когда мы въезжали в железную утробу главного вокзала, словно его прозрачная каска гарантировала передышку, быстрое, и полное затемнение перед новым выходом на свет. На перроне всегда крутилась тугая толпа, вагон разом заполнялся до отказа, входили кто с велосипедом, кто с огромным, выше всякого роста, контрабасом к рыбовому черному футляре, кто с собачкой, которая сидела смирно, словно с нее делали черно-белую окончательную фотографию. Уже тогда мне казалось, что все это происходит в давно отслоившемся прошлом, на расстоянии вытянутой руки». В некоторые минуты даже можно было смотреть на освещенный вагончик и себя в нем со стороны, словно это детская железная дорога с пластмассовыми человечками, рассаженными по лавкам. Мокрый город крутился в окне, как лежачее колесо обзора, предъявляя в основном промежутки, все те же пустоты и просветы, в которых иногда показывали что-то более плотное — колонну или купол, кубик или шар наступившим времени до да всего было близко, особенно когда мы проезжали места, которые я знала, забыла и вспоминала заново, и все они годились для временного обогрева. Вот тут я когда-то жила несколько дней в гостинице, развлекавшей жильцов странной затеей. Узкий и длинный холл был подсвечен бирюзовым, словно ты шел внутри коктейльной трубочки, зато в самом его конце, там, где сгрудились нахохленные постояльцы, ярко горел камин, выделяя зримое тепло». Только у самой стойки портье становилось понятно, что мы собрались вокруг обманки. Огонь разворачивался во всю ширину плазменного экрана, висевшего на стене, потрескивал там, создавая полезный и безопасный уют. Вместе с пластиковым ключом мне выдали две бирюзовые карамельки аптечного вида. И я взяла их наверх, в узкую комнату кроватной формы, где умывальник был как-то хитро совмещен со шкафом и вешалкой но стена напротив была пустая, никакие картины или фотографии не отвлекали от главного. Потому что тут тоже был свой, поменьше, экран с горящим поленом, воркование и чавканье пламени слышно было с порога, и я, как вошла, села на бирюзовое покрывало и, сообразно замыслу, стала смотреть огню в пасть К середине ночи, пока не сообразила, где искать кнопку выключателя, я стала понимать нравоучение, Маленький урок, который гостиничные хозяева предлагали гостям в качестве ненавязчивой обязательной программы, вроде стежков украшающих в этих краях домашние вещи. Затей либо выписанных или вышитых «Кто рано встает, тому Бог подает». Единственное, вертикально стоящее, как когда-то печные отроки, полено было поначалу тронуто огнем лишь по самому краю, словно это был заранее заготовленный нимб, предвестник скорого мученичества». Потом жар усиливался, трогая, казалось, и мое лицо. Пламя разворачивалось, гудя и приседая, и доходило до самого верха экрана. Пчелиный треск делался гуще. Постепенно накал снижался, картинка становилась темнее, и вот раз за разом полено охало и рассыпалось прах в красные угольки. Тогда экран на несколько мгновений темнел, его сводило быстрой судорогой И вдруг изображение расправлялось, и передо мной снова стояла живехонько воскресшая полена, словно с ним не приключилось никакой беды. Эти штуки, вернее, эта видеозапись, казавшаяся мне все ужаснее по ходу того, как время шло, повторялись из раза в раз, причем я следила за происходящим все внимательней, словно надеялась на хоть какое-нибудь слабое различие, перемену сценария. А дерево все продолжало восставать из мертвых в расступающейся тьме. Неглава Николай Степанов, 1930. Ветхий, слабый серой бумаги листок с машинописью. Брак моих дедушки и бабушки был зарегистрирован только в начале сороковых годов. Не задолить, не промедлить. В Ржевский ЗАГС от гражданина города Твери Степанова, НГ. Заявление. Настоящим прошу Ржевский ЗАГС зарегистрировать ребенка, рожденного Дорой Залмановной-Аксельрот, на мое имя, как на имя отца этого ребенка. Удостоверение личности выслано мной, и по вашему требованию оно будет вам предоставлено. По имеющим у меня данным, известно что как будто бы ЗАГС не регистрирует ребенка лишь потому, что официально если смотреть на частоту страниц удостоверения личности, я в браке не зарегистрирован с ДЗ «Аксель Рот, Но это не так. В советской стране незаконно рожденных детей нет, да и не может их быть. А потому, я думаю, что нерегистрация моего брака не может вызвать нерегистрацию моего ребенка на мое имя. Не имея возможности сейчас лично приехать в город Ржев, я и прошу ЗАГС исполнить мою просьбу, то есть девочку, рожденную моей женой, зарегистрировать на мое имя в высланном вам моем удостоверении личности и не задолить официальным оформлением рождения ребенка. В чем и подписываюсь. Н. Степанов. Печать Тверского райкома ВКП. Подпись руки работника Тверского горрайкома ВКПБ. Заверяю управ делами Тверского горрайкома ВКПБ. Приписано от руки. Если же ребенок уже записан не на мое имя, то я, согласно всех действующих законов, настаиваю на том, чтобы его переписали на мое имя. Соглашаться с тем, что вам угодно, не имею ни малейшего желания. Н. Степанов